А фабуле. В драме «Завязка. Действие. Развязка». В романе и повести «Айдем». В рассказе «Выпадает». Пример. Все три элемента «Беда. Чехова». Пример. Одна завязка «Егерь. Чехова». Пример. Одна развязка «Злоумышленник. Чехова». Пример. Одно действие «Пасхальная ночь. Чехова». В драме «Закон трех единств». С развитием техники только единство действия. Айдем в художественной прозе. Единство главных персонажей. Второстепенные могут быть эпизодическими, но это… Фабула в прежней прозе. Шахерезата, Декамерон, Жиль-Блас, Мертвые души, Гоголя. Закон эмоциональной экономии. Утомление. Эффекты в конец. Интермедии. В малых рассказах интермедий может и не быть. Способы интермедий. Эпизодические вставки. Пример. Рассказ о купце Воскобойникове. Рассказ «Ахиллы» в Соборянах. Портит архитектуру. Второй прием. Лирические отступления и авторские ремарки. Расхолаживание, разрушение, очарование. Актер, сбросивший грим. Авторские ремарки, разжевывание. Пример. Чехов. 1.221. Муж. Третий прием. Пейзажи и обстановка. Лучше. Нет инородного тела. Надо связать пейзаж с фабулой. Чехов говорил, «Описание природы тогда уместно, когда помогает сообщить читателю настроение. По сходству или по контрасту. Пример. Островитяне. Страницы 132, 133, 152, 155, 160, 161. Пример. Африка. Пример. Чехов. Спать хочется. Обстановка. Чехов. Море было большое. Четвертый прием — переплетающаяся фабула. Пример — островитяне. Пример — в сарае Чехова. Бедность фабулы у новых русских писателей. Форма за счет фабулы. На Западе — мопасан Бурже, Конан Уэллс. Фабула у нас, у бульварных писателей. Читаемость — новый читатель будет искать фабулы. Жизнь — так богата, а искусство не должно быть беднее жизни. Искусственные приемы повышения интереса. Первый — фабулистическая пауза. Второй — перипетии и... Третье — запутывание. Пример — запечатленный ангел Лесков. Глава 3, страница 67 Пример — север. Повторение — сладким образом. Пятнистая тьма — типичный. Милиционер — 25%. Дома стреляют. Для развития фабулы в современном романе или повести Тот же самый психологический закон, что и в драме. Завязка, действие, развязка. Для романа и повести это является нормальным. Впрочем, в современных романах и повестях последний член этой формулы, развязка, часто выпадает. Занавес закрывается перед последним действием, читателю предоставляется угадывать развязку самому. Этот прием допустим только в том случае, когда… Все психологические данные для развязки уже выяснены, и читатель без труда может судить о ней по первым двум членам формулы. Большой рассказ тоже часто содержит в себе все три элемента драмы — завязку, действие и развязку. Но в рассказах небольших, в новеллах, обычно берется только какой-нибудь один из членов этой формулы. Либо одна завязка, либо одно действие. Без завязки и развязки, либо... Наконец, сразу одна развязка. Пример. Рассказа со всеми тремя элементами «Беда», Чехова. «Сирена», Чехова. Том 1, страница 14. Пример. Рассказ с одной завязкой «Егерь», Чехова. Том 4, страница 208. Рассказ с одной развязкой «Злоумышленник», том 1. Пример. Рассказа с одним действием «Пасхальная ночь», Чехова. Но в большинстве случаев даже и в небольших рассказах все три элемента. Вы, вероятно, знаете, что в классической драме был закон единства. Единство времени, места и действия. С развитием театральной техники эти строгие требования постепенно смягчились, и, наконец, современная драматургия уже не требует того, чтобы действие происходило в течение 24 часов и в одном и том же месте. Но закон единства действия «Единство действующих лиц остался, потому что в основе его лежат соображения не технические, а психологические». Идем «Закон единства действующих лиц» сохраняет свою силу и для романа, для повести, для рассказа. Театральных технических затруднений здесь нет. Вы не стеснены требованием единства времени или места, но единство действующих лиц для современного романа, повести, обязательны. Одни и те же. Или, может быть, одно и то же главное действующее лицо должно проходить через все произведение. Вокруг главного лица могут вращаться и действовать сколько угодно второстепенных. Эти второстепенные поминования надобности могут исчезать со страниц, могут быть эпизодическими, но главное лицо или лица остаются все время. Надо при этом отметить, что случайные эпизодические лица являются недостатком произведения. Это нарушает его архитектурную стройность. И искусный автор всегда сумеет сделать так, чтобы эпизодические лица оказались необходимыми в фабуле, в развитии сюжета. Пример — тоже «Макинтош» в «Островитянах». Я нарочно подчеркнул, что это требование единства действующих лиц является обычным в современном, в новом романе и повести. Когда художественная проза находилась еще в первоначальной стадии развития, Это требование обычно не выполнялось. Произоические произведения средних веков XVIII века строились по принципу эпизодичности. Шахерезада, Декамерон, Жильблас, Лисажа как будто связан единым действующим лицом. Но связь в сущности почти одинакова, как в Шахерезаде. Все время одно и то же лицо рассказывает сказки. В драме есть еще закон, который я назвал бы законом эмоциональной экономии. Одинаково в художественной прозе. Закон этот основан на том, что у человека после сильных ощущений получается реакция, утомление и эмоциональная восприимчивость понижается. Поэтому наиболее сильные психологические эффекты нужно переносить в конец повести, романа, рассказа. Если такой момент дать раньше, читатель не в состоянии будет воспринять последующих эмоционально не так напряженных моментов. Из того же закона эмоциональной экономии вытекает другое требование. Требование интермедий. Эмоциональные подъемы в ходе произведения должны сменяться какими-нибудь раздыхами, понижениями. Нельзя все время держать читателя на форте. Он оглохнет. Должны меняться и темп, и сила звука. Это требование относится к роману, повести и большому рассказу. Небольшие рассказы типа новелл, 2-3 страницы, могут быть восприняты читателем и в том случае, если рассказ ведется все время в очень напряженном тоне. Внимание читателя еще не успеет устать. Он может воспринять рассказ без передышки, залпом. В более крупных вещах требование такой передышки, интермедии, осуществляется несколькими способами. Самый простой способ, но вместе с тем наиболее грубый, наиболее примитивный — это эпизодические вставки. То есть в ход рассказа вводятся еще особые добавочные вставные рассказы, не связанные в сущности или очень мало связанные с фабулой. Примеров много. Рассказ о купце Воскобойникове у Достоевского, рассказ о Хиллы в Соборянах, о том, как он самозванцем был. Там же рассказ Карлика о царе, о женитьбе. Все это достигает цели, но, как я уже говорил, это портит архитектуру, стройность рассказа. Другие приемы, чтобы дать нужную передышку вниманию читателя, это лирические отступления и авторские ремарки. Такие отступления очень часто применял Гоголь. Вспомните его тройку. Из новых авторов мы увидим такие отступления, уберущих свое начало в Гоголе, ремезова и Белого. Но этот прием, достигая своей цели, то есть давая передышку, отвлекая на время внимание читателя от развития фабулы, опять-таки имеет недостаток. Он на время позволяет проснуться читателю, производит расхолаживающее действие, ослабляет очарование. Все равно, как если бы актер среди игры снял грим, сказал несколько слов своим голосом, а затем снова. Очень дурной прием. Авторские ремарки, рассказывающие о тех ощущениях героев, которые уже показаны в действии. Это всегда лишнее. Это то самое разжевывание. Пример муж Чехова. Том 1, страница 221. Дальше в качестве интермедий пользуются пейзажем или описанием обстановки, в которой происходит действие. Этот прием гораздо уместнее и лучше предыдущих. Цель также достигается, но при этом не вводится в рассказ никакого инородного тела. Пейзаж и обстановка могут войти в качестве жизненно необходимого элемента. Но для этого автор должен позаботиться, чтобы пейзаж или описание обстановки были органически связаны с фабулой. Очень хорошо понимал это Чехов. В одном из писем он говорит, «Описание природы только тогда уместно и не портит дело, когда они кстати, когда они помогают сообщить читателю то или другое настроение. Нужно, чтобы пейзаж или обстановка не были нейтральными или должны быть связаны с фабулой, с переживаниями действующих лиц или по признаку сходства или по признаку контраста. То есть, тогда помимо прямой цели дать интермедию, достигается еще и побочная. Читатель вводится, подготовляется к последующим событиям. Таким образом, достигается художественная экономия. Пример. Агафия Чехова. Том 3, страница 354. Пример. Спать хочется Чехова. Том 5, страница 75. Пример. Африка. Пример «Островитяне». Страницы 133, 152, 155, 160, 161. Обстановка — страница 132. Пример «Весенний вечер Бунина». Во всяком случае и пейзаж, и описание обстановки должны быть сделаны кратко, в нескольких строках. Чехов. «Море было большое. Надо уметь увидеть в пейзаже и обстановке или что-то очень простое и потому не бросающееся в глаза» или оригинальный образ. Самый трудный и сложный, но вместе с тем наиболее искусный и достигающий наибольшего эффекта прием интермедии — это прием переплетающейся фабулы. В рассказе, повести или романе несколько главных персонажей, связанных между собою, и все время проходят параллельно две-три романтические интриги. Читатель устал следить за переживаниями одной пары. Вы переносите его внимание к другой, к третьей. Пример — островитяне миссис Дьюли и Кэмпбелл, Кэмпбелл и Диди, Диди и О'Келли, все связаны между собой неразрывными нитями. В сарае Чехова, том 3, страница 53. Чтобы покончить с фабулой, мне остается сказать еще об одном недостатке, свойственном большинству русских писателей, включая самых крупных мастеров художественного слова. Это бедность фабулы, интриги в русских романах, повестях и рассказах. Особенно это относится к писателям новейшего периода, обозрению творчества которых была посвящена моя первая лекция. Богатейшая фабулистическая изобразительность была у Толстого, у Достоевского, у Лескова, из второстепенных авторов — у Болеслава, Маркевича. А затем русская литература занялась усовершенствованием формы, языка, углублением психологических деталей, разработкой общественных вопросов. Фабула же была забыта. Форма и психологическая сторона в художественной прозе развились и ушли гораздо дальше западноевропейских образцов, но это произошло за счет обеднения фабулы. Таких мастеров фабулы и интриги, как Лесаж, Дюма, позже Мапассан, Флобер, Бурже, Конан Дойль, Уэллс, Генрихман, в русской литературе теперь нет. Фабулы интересовались, и фабулу культивировали у нас в последнее время писатели третьестепенные, скорее даже бульварные, вроде Вербицкой и Нагродской. Настоящие же мастера художественного слова как-то даже пренебрежительно относились к фабулистической стороне и как будто даже считали ниже своего достоинства интересоваться фабулой. И совершенно напрасно. Результатом было то, что по статистическим данным библиотек больше всего читались именно бульварные третьестепенные писатели, вроде Вербицкой. А такие мастера и художники слова, как Бунин, стоят на полках. У Бунина часто фабула скучна. Нельзя забывать этого неоспоримого афоризма. Все роды литературы хороши, кроме скучной. Писателю нынешнего дня на фабулу придется обратить особое внимание. Прежде всего, меняется читательская аудитория. Раньше читателем был главным образом интеллигент, способный подчас удовлетвориться эстетическими ощущениями формы произведения, хотя бы развитый в ущерб фабуле. Новый читатель — более примитивный несомненно, будет куда больше нуждаться в интересной фабуле. Кроме того, есть еще одно психологическое обстоятельство, которое заставляет теперь писателя обратить больше внимания на фабулу. Жизнь стала так богата событиями, так неожиданно, так фантастично, что у читателя вырабатывается невольно иной масштаб ощущений, иные требования к произведениям художественного слова. Произведения эти не должны уступать жизни, не должны быть беднее ее. Из искусственных приемов повышения интереса читателя к фабуле я обращу ваше внимание на три приема. Первый — это то, что я назвал бы фабулистической паузой. Обычно это бывает при наличности переплетающейся фабулы. Рассказ прерывается на очень напряженном и драматическом месте, и автор обращается к развитию второй, параллельной фабулы, Этим развитием и заполняется намеренная пауза. Такая пауза, естественно, усиливает нетерпение читателя узнать, чем же кончится так неожиданно прерванное изображение какого-нибудь очень драматического события. Пример — Лесков, запечатленный ангел. Второй прием — задержание перипетий. Третий прием заключается в намеренном запутывании фабулы. Путем искусных намеков автор заставляет читателя прийти к ложному выводу, о разрешении какого-нибудь фабулистического конфликта и затем неожиданно обрушивается на читателя действительным разрешением конфликта. Пример «Север».